Глава семнадцатая В кромешной гулкой тьме слышались шорохи, дыхания, сопение Иногда, подобно взрыву петарды, оглушительно бухал кашель, метался беспорядочным эхом, дробясь и отражаясь от стен штольни. И, наткнувшись вдали на преграду, возвращался не то медвежьим ревом, не то дьявольским хохотом. Где-то внизу журчал ручей. Промерзлые стены штольни, потея сочились непригодной для питья водой. Бугристые, как жабья кожа, малахитоподобные натёки жирно блестели в красноватых отблесках едва тлеющего костерка. Давно подошли к концу взятые сверху дрова, а едва оттаившие стены и своды всё ещё не поддавались морозу, особенно здесь, вдали от центрального ствола. Эта штольня была пробита ниже уровня вечной мерзлоты. Несколько человек дремали, закутавшись в шкуры. Впрочем, давно надоело это занятие. Третьи сутки пошли, — напомнил Гриша Малинин гундосом от насморка голосом. — И ничего. — Вторые. — Сейчас же поправил Гойко. — Часов двадцать пять-двадцать шесть, не больше. — С чего ты взял? — строптиво оспорил Гриша. — Может, у тебя и часы есть? — Есть. — Внутри. «Если они говорят мне, что с момента ноль прошло чуть больше суток, значит, чуть больше суток и точка». «А я не о том говорю», — сказал Гриша и шумно высморкался. «Пусть с момента ноль прошли сутки. Мне-то что? Я о том, что мы тут сидим уже двое суток с лишним, а наверху хоть бы хны. Дядь Лёва, а может такое быть, что наверху уже шарахнуло, а мы тут ничего не заметили, а?» «Может, в одном случае, если нас уже нет», — сказал дядя Лёва. «Ты ещё есть или только нам кажешься?» Приняв шутку, Гриша дурашливо ощупал себя. «Вроде есть. Наличествую». «Тогда делай вывод. Наверху тихо. За всю землю не скажу, но над нами точно штиль. Даже удивительно». На какое-то время наступила тишина. Стало слышно, как в затопленный шурф откуда-то сверху с методичностью метронома падают тяжелые капли. Кто-то сейчас же закряхтел и шумно задвигался, заглушая надоевшую капель. Кап, кап. Пусть не по обритой макушке, но все равно. Пытка. Дядь Лёва, а в календаре мы не сбились? Задвигались, заворочались сразу все. Даже те, кто дремал. Тема была изжёванная вдоль и поперёк, но всё ещё благодатная. Часов, само собой, ни у кого не было, на что ни каторжникам. Естественно, дядя Лёва считал дни, отмечая каждый прошедший зарубкой на палке. Правда, та палка по недосмотру пошла в костёр. И хотя Лев Лошезин, задав взбучку виновному, сейчас же восстановил хронологию по памяти, но чем дальше, тем больше он мучился сомнениями точен ли его счет. Мнительность отравляла жизнь. Существовала и еще одна причина для сомнений. В последних числах декабря, когда в полдень небо на юге лишь светлело на полчаса-час, а солнце так и не показывалось, стояла редкостно ненастная погода. Долго ли сбиться в счете дней тому, кто целыми сутками храпит в землянке, по двой пурги, как барсук в норе? Раз плюнуть! Кто-то, кажется, перепреев, хотел было изложить свои взгляды на хронологию и даже набрал в грудь воздуху, но сейчас же начал шумно чесаться, постановая и тихонько подвывая от наслаждения. «Больше, чем на сутки, мы сбиться не могли», — авторитетно заявил Лев Лошезин, отбросив сомнения. «Прошли все вероятные сроки». «Ну и что дальше?» прыгнул Савил Малинин и безуспешно попытался прочистить носоглотку. э а может, все уже началось, только до нас еще не докатилось?» «Это еще, когда считали», — возразил Лошезин. «Земля должна была натолкнуться на барьер точкой, лежащей в Тихом океане немного севернее Гавайских островов. Ну а дальше дело понятное. Уничтожение всего и вся по окружности, расширяющейся сферы». От начала и до конца процесса примерно одиннадцать минут. Он вздохнул. — Тёмный ты, Гриша. — Тогда какого мы тут сидим в сырости? Я скоро квакать начну. — Хочешь слазать наверх? — Пожалуйста. Разведаешь обстановку и вернёшься. — Ну? — Я, собственно... — Что, страшно? — Иди, иди. Ты самый молодой, тебе и лезть. Одна нога здесь, другая там. Пошёл. — Дядь Лёв, ты серьёзно? — Да, — рявкнул Лошезин. — Ты еще здесь? Гриша тяжело вздохнул. Поднявшись на ноги, пробормотал. — Ну ладно. И нехотя двинулся вдоль штольни. Какое-то время его сутулая спина еще маячила, медленно растворяясь во мраке. Затем она растворилась окончательно, а вскоре не стало слышно и его шагов. И снова омерзительным метрономом зазвучала сводящая с ума капель. Кап. Кап. Дядя Лёва сдержанно зарычал. Гойко Киребевич натужно закашлялся, перебивая акустическую пытку. Прон Халтюбкин молча подбросил в костерок щепку и, пристроившись на корточках, стал греть руки. Ждали долго. «Не скоро ведь выберешься наружу». Глубоко забрались, чуть выше воды, затопившей нижние штольни. Будь шахта действующей, сохранить в исправности подъемник не было бы проблем. А так только в кромешной тьме по скобам аварийного лаза. 70 сантиметров диаметр. Если лезешь с мешком или каким иным грузом, приходится подвязывать его снизу, и он мотается, как маятник. Зато не так просто разбиться в лепешку, если вывернется шаткая скома Тому, кто на стороже даже и не альпинисту заклинится в лазе ничего не стоит А когда гриша все таки вернулся запыхавшийся глазам шальные сразу ртов шесть выдохнули слаженным хором Ну? Но... пламя в костерке уже совсем погасло тускло рели угли подергиваясь пеплом молча присев на корточки Гриша дунул в костровище и поместил над ним мокрые черные ладони. Не иначе здорово зазяб, хватаясь за промерзшие скобы. А еще совершенно явно хотел чуть-чуть поторжествовать. В кое то веки выпадает такое счастье самому младшему. — А по шее? — спросил, придвигаясь Гойко. «Успеешь — Успеешь! — остановил его дядя Лева. — Гриша, ты отогрелся? — Ну, Гришенька... «Ты молодец, мы все у тебя в долгу. И о том не забудем, если, конечно, ты не будешь изображать, что у тебя язык примерз. Ну?» «Ну чего тут ну?» — пробубнил Гриша, и попытался сурово насупиться, но предательская улыбка сейчас же полезла ему на лицо. «Хорошо там. Прям весна. Солнышко светит, снег сверкает, птичка какая-то чирикает, и никакой аннигиляции». Кто-то неуверенно взгаготнул. Прочие шумно задвигались, и даже те, кто, убивая время, пытался дремать, бросили это занятие. — Уверен? Ты доверх-то долез? — Обижаешь, начальница. — А какого, спрашивается, мы тут сидим? Что высидим? — а Так что, вылезаем, что ли? — А то самое время, пока никого радикулитом не скрючило. — А мясо? — Копчушки наши, как же? Бросим, что ли? Я те брошу, умный больно. Наверх подымем, частями. Сам умный. Я к тому говорю, что часть мяса можно пока и тут оставить. Естественный холодильник, и зверя никакого нет, даже мышей. Разве что хозяйка медной ямы, хихикнул начитанный Гриша. Никто даже не спросил, что он имел в виду. Толкаясь, торопливо разобрали наполненные копченым мясом мешки из шкур. Наверх. Неуверенно, но уже шалая радость владела всеми. Так бывает, когда приговоренный видит сашафота, скачущего во весь опор гонца. Не везет ли тот положительный ответ на прошение о помиловании? Ведь бывает же такое. Да-да, чудеса и впрямь иногда случаются. Яростно сопя, карабкались по скобам вверх, словно на телебашню. Ругались, злобно пихали уставших, вздумавших передохнуть. Выбравшись, повалились на наст, задохнувшись от свежего воздуха и зажмурившись от искристого сияния снега. Теплый шарик солнца висел над мохнатыми елями и в пронзительной синеве. Осели сугробы, затвердел наст. К полярному кругу подкрадывалась весна. Самая обыкновенная, естественная. Не пылали леса, не горело адским огнем небо. Да и земля не тряслась под ногами. А ведь не врали уши. В лесу и в самом деле щебетала какая-то птаха. «Значит, отбились бабы», — хрипло констатировал Гойко. Он отдышался первым, но все еще не торопился подняться на ноги. Так и сидел на снегу, очумело крутя головой и оглядывая пейзаж с незнакомым прежде умилением во взоре. «Ну и ну!» «Не ожидал». С ним согласились, но больше кивками и междометиями. Разговаривать еще не могли. Дышали, стонали, исходили слюной, мычали и отплевывались. Гриша Малинин, вскарабкавшийся на поверхность второй раз подряд, лежал ничком и алчно грыз снег. И прошло немало времени, прежде чем возник, и был высказан естественный вопрос. «А дальше что?» «Это ты насчет чего?» – спросил дядя Лёва. «Насчет всего». «Дальше мы, по-моему, жить будем. Есть такое мнение. Тебе этого мало? Мне пока в самый раз. Остальное мелочи». «А я как раз о мелочах. В лагерь вернёмся или как? Дальше-то что? Решать надо?» «Так, что ли, останемся здесь жить? Помрём ведь? Весну и лето ещё продержимся, а потом...» привет Патроны кончатся, и околивай после сголоду, да? Ничего себе мелочи. Есть предложение?» С любопытством спросил Лошезин. «Пока нет. То есть только одно предложение — подумать и решить. Оставаться жить в этих краях нельзя. Кто как, а я пас. Уходить надо». «Куда это уходить?» Осведомился Гойко. «В цивилизацию? К бабам? Мы вне закона, забыл?» Кайц приползешь. Давай, они примут. Авось и до ближайшей стенки помогут дойти. Кто-то поддакнул. На периферии лежбища словесно оскорбили первоматерь. Гриша Малинин, уже давно перевернувшийся с живота на спину и сладко жмурящийся от солнца, как переживший зиму драный кот, подал голос в том смысле, что добровольно вздавшихся могут и помиловать. Не амнистировать, нет, но хотя бы не взять сразу к ногтю. Очень вероятно, что рабочая сила поднимется в цене. Если договориться между собой и на допросах дружно валить убийства лагерных охранниц на умерших, то... Я в лагерь больше не сяду. Отрезал Гойко. Таки совсем плохо было? Спросил простуженным дискантом, молчавший прежде Абрам Вайсброд. Разве ж ты там работал больше, чем здесь? Допустим, нет. Я обедал там каждый день и ужинал. Ну и что? Сказано, не вернусь. Лучше сдохну. Прямо здесь? Что? А, нет. Это верно, что выбираться надо, поближе к людям, подальше от медведей. Если уж жить в лесу, то гораздо южнее. А можно и не в лесу, мало ли всяких бродят. Так то нелегалы, возразил кто-то, не подумав. Их ловят. А мы, выходит, легалы. «Поймают, шлепнут за милую душу. Значит, надо, чтобы не поймали. Вот и все. В городе?» Гойко помедлил, шевеля губами. «Можно и в городе», — сказал он, наконец. «Только это не лучший вариант. Это жить вроде как крыса. Дождемся либо Дуста, либо Фокстерьера. Как насчет гор где-нибудь на юге? Кавказ или Алтай? А? Оборудуем в горах базу, и не одну и будем, когда надо, спускаться на равнину. Набеги, что ли, устраивать? Почему нет? Достанем настоящее оружие и не будем очень уж наглеть. Проживем. — Ты до Алтая-таки доберись сначала, — посоветовал Вайсбрат. — Ты сначала отсюда выберись. А по реке, когда вскроется, подал голос Гриша и сам же немедленно отверг идею. — Нет, не то. Против течения, да там еще пороги. Пупки надорвем, а не выгребем. «Пешком по тайге», — высказался Пронхалтюбкин. «И уходить надо, чем скорее, тем лучше, пока нас держат. Завтра, а то и прямо сегодня. Мясо на волокуше, растает снег, не пройдем ни в какую. Тогда уж придется лето ждать, да и летом, наверное, в болотах потонем. Места тут неприветливые. Хорошо пойдем, таковось, до снеготаяния одолеем верст пятьсот». Дальше легче будет. Может, поселок какой встретим, транспортом разживемся. Или лесника. В такой глухомании все лесники-эксмены. Неужто заложит, а? Ты еще сомневаешься? Ясно, заложит. Шлепнуть его сразу. Ну так шлепнем, если понадобится. А уходить надо. Хрен ли мы тут высидим? В диспут вступали новые голоса. Лошезин отмалчивался, но внимательно слушал. Насчет дальней перспективы каждый имел свое собственное суждение, а некоторые и по два. Но, по крайней мере, большинство высказывалось за исход из этих мест. Уже хорошо, значит, можно не делить еду, снаряжение и оружие, а просто поставить несогласных перед фактом. Либо иди со всеми, подчиняясь большинству, либо оставайся голым и долой компромиссы. — А ты, дядь Лёва, что скажешь? — спросил Гриша, — когда все немного утомились. С точки зрения Львала Шезина вопрос прозвучал рановато. Вожак не по силе, не по избранию, а просто потому, что не нашлось иных явных претендентов, предпочел бы оставить за собой последнее слово. — Уходить, — сказал он, как гвоздь вбил. — Сегодня же. И налегке. — Без волокуш? — встрепенулся Халтюбкин явив обликом сильно озадаченного гнома. — А мясо, что накопили, куда? — Бросить! Кто-то досадливо крякнул. Кто-то, скинув меховой колпак, шумно чесал в затылке. — Дядь Лёв, я не понял. Качай головой, сознался Гриша. — Объяснил бы ты, а? — Пожалуйста. — Шахту видишь? Здесь велась добыча руды. — Как по-твоему руду отсюда вывозили? — По реке. Ты видел на берегу хоть что-нибудь отдаленно, напоминающее причальные сооружения? Тогда по дороге. Вон по той, что заросла. Лошизин поощрил Гришу кивком и улыбкой. Хорошо мыслишь, валяй дальше. По дороге, ведущей куда? В пределах тысячи километров тут нет ни одной железнодорожной ветки. Такое расстояние для рудовозов до погрунтовки — это несерьезно. Значит, к другой реке? «А смысл?» «Может, наша река внизу низовьях непроходима для барж? Перекаты какие-нибудь?» «Головья у тебя перекаты. Еще варианты есть?» «Отвали!» «Ну, извини, извини. Нет, я серьезно. Дана задача. Заброшенный в приполярной тайге медный рудник. Есть законный вопрос. Как отсюда вывозили руду?» «Ну и как, по-твоему?» Петушина воскликнул Гриша. «По дороге». Но только не до железнодорожной ветки, а до обогатительного комбината. Всего несколько километров. Есть такие мини-комбинаты. Они перебрасываются по воздуху и монтируются на месте. Они же обогащают руду до такой кондиции, что ее становится рентабельно перевозить воздушным транспортом. Грузовыми дирижаблями. Выработанное жило было дохленькое. Поэтому здесь не было нужды строить что-то фундаментальное. Забросили несколькими рейсами оборудование и рабочую силу. Развернулись, за несколько лет сняли пенки и эвакуировались. Давно проверенная и довольно выгодная технология, если учесть мировые цены на медь. По всему миру крупных месторождений не осталось ни одного. В ход идет всякая мелочь, которую сто лет назад еще брезговали. Несколько секунд все молчали, усваивали информацию. Затем насупились, и кое-кто грозно заворочился. «Это надо понимать так, что поблизости от нас полно всякой техногенной дряни!» Хрипло и мрачно вопросил Гойко. «А ты знал и молчал?» «Не передергивай», — осадил дядя Лёва. «Я только предполагал. Улавливаешь разницу между знанием и предположением. Показать тебе разницу между побоями и оскорблением действиям. Отложи до лучших времен. Только олимпийское спокойствие дяди Левы уберегло его от расправы. Поворочились, покряхтели, покрутили головами. Мол, вот ведь змей какой. И никто не решился первым поднять кулак. Гойко только свирепо сплюнул на снег. Я рассказывал только о том, что я предполагал. Степенно и как бы не без сдержанного удовольствия продолжал Лошезин. Ты еще не знаешь, на что я надеялся. — На авось, как всегда. — Не совсем. Я надеялся на то, что комбинат давно снят, и место почищено, так что аннигилировать могли разве что какие-нибудь остатки свай. А теперь я надеюсь совсем на другое. На то, что комбинат еще на месте. Гойко фыркнул. — Какой смысл оставлять его, если шахта заброшена? — А если шахта не одна? Если поблизости имеются еще несколько, причем некоторые из них еще действуют. Такое тебе в голову не приходило? Ты знаешь что-то или просто гадаешь? Скажем так. Предполагаю. Разве мы разведали, куда ведет грунтовка? Прошли по ней километра полтора и вернулись, потому что начался снегопад. Что там дальше, мы не знаем. А должны знать. Ну так сбегай и узнай. Идти должны все. «И сейчас же!» — тихо сказал Лошезин. «Чего? Сам иди!» «Если комбинат существует, мы угоним грузовой дирижабль», — продолжал дядя Лёва, как бы не слыша. «Я понятия не имею, каков там был план эвакуации, но убеждён в одном. Комбинат сейчас пуст. Насчёт эксменов не знаю, но баб там точно нет. Они в каком-нибудь убежище, первоматерь знает где. Вывезены». По-моему, ждать, когда они вернутся, нет никакого смысла. Верно? «Верно!» — крикнул Гриша. До него дошло первым, и он глядел на дядю Леву влюбленными глазами. «Дядя Лева — это о Голова! Мыслитель!» Недаром он знавал самого Тима Молнию. И даже, как он утверждает, был его прямым начальником. Врет, наверное, но ведь почти во всяком воронье содержится доля правды. Подобно тому, как в местной руде содержится какое-то количество меди. В руде, которую вывозили отсюда на большом дирижабле. В мгновенном видении мечте сроду прежде не летавший по воздуху Гриша вдруг увидел себя вознесшимся высоко-высоко над тайгой. И выше его была лишь пухлая серебристая туша, нависшая над прочной и легкой гондолой. И на ее боку сверкало солнце. а внизу По сопкам и болотинам ползла колоссальная тень воздушного левиафана. Гриша даже зажмурился, захватила дух. «Вот это замахнулся дядя Лёва!» «А ведь так и надо», — мелькнула мысль. «Только так!» «Судьба, говорят, любит дерзких. но ну, положим, это спорный постулат, зато доподлинно известно, что робких она точно не любит». «Да есть ли за что их любить?» Двое суток спустя, уже привычно наблюдая из иллюминатора гондолы важно ползущую по тайге колоссальную тень угнанного без особого труда дирижабля, Гриша пришел к выводу. Не за что. А впрочем, робкий не побежал бы из лагеря и вполне возможно был бы сейчас жив, вылечен, вымот и даже накормлен чем-нибудь поаппетитнее надоевшего до рвотных позывов копченого мяса. Или наоборот, мертв за ненадобностью. И даже захоронен, а то и кремирован, как элемент цивилизации, и потенциальный аннигиляционный материал.